«Глава 755. Я буду молиться, чтобы ты нашел счастье». Когда треножник молнии в руках Манхау заискрился огнями и загудел, господин Дзянь изменился в лице. В его душе начало нарастать недоброе предчувствие. Не теряя ни секунды, он сжал пальцы, намереваясь пробить голову Чэньфана. Ранив его, он хотел продемонстрировать Манхау серьезность своих угроз, однако как только его пальцы дернулись, в его руку ударила невероятная сила. Словно он сжимал не человеческую плоть, а раскаленное железо. Сила отката была настолько высокой, что ему показалось, будто в его ладони вонзилось множество острых иголок. Господин Дзянь с изумлением обнаружил, что вместо Манхао, на которого он смотрел все это время, он теперь смотрел на Чень Фана. С бешено стучащим сердцем он медленно опустил глаза и увидел, что его рука теперь лежала на голове Манхао. Его глаза расширились от удивления, а внутри все похолодело. Он тотчас в ужасе рванул назад. Что это за божественная способность? К изумлению господина Дзянь примешивалась изрядная доля страха. Прикусив язык и сплюнув немного крови, он полетел еще быстрее. «Думаешь, тебе удастся улизнуть?» Угрожающе спросил Манхао. Он указал на него пальцем, после чего вторая истинная сущность ударила в беглеца деревянным мечом времени. Даже с еще большей скоростью господину Дзянь не удалось бы увернуться от атаки деревянного меча времени. Меч достиг его за одно мгновение, подернув пространство вокруг себя ребья. Господин Дзянь с ужасом осознал, что начал стремительно стареть. Его душераздирающий вопль превратился в мерзкое бульканье, когда деревянный меч времени вонзился прямо ему в голову. Сражён одиноким мечам. Эта атака была проведена быстро и аккуратно. тело господина дзяня превратилось в высохший каркас, зарожденное божество уничтожено. Когда тело рухнуло вниз, оно быстро превратилось в прах. Словно для него за одно мгновение промелькнуло десять тысяч лет. От погибшего не осталось ничего, чтобы напоминало о том, что он когда-либо существовал. Он был обращен в ничто. Оставшиеся два эксперта стадии течения души вместе с десятками тысяч учеников боялись даже дышать. Все они были белее мела. Не прошло и пары мгновений, как один из экспертов стадии отсечения души рухнул на колени и склонил голову. Кровавый принц, мы сдаемся секте кровавого демона. Остальные ученики тут же последовали его примеру и дрожащими голосами закричали «Приветствуем вас, кровавый принц!». Несмотря на откровенный страх в голосе, крик десятков тысяч практиков превратился в рев, прокатившийся по всей округе. Манхау никак на это не ответил, вместо этого он посмотрел на чень фона, удручённого и подавленного, словно он начисто потерял интерес к жизни. Для него в жизни не осталось ничего, кроме боли, Неудивительно, что он хотел сбросить с себя ее тяжелые оковы. У Манхао сжалось сердце, стоило ему вспомнить о жизнерадостном старшем брате из далекого прошлого. Нынешний Чэнь Фан был бледной тенью человека из его воспоминаний. Тот человек посвятил свою жизнь поиску Дао и преследованию высоких амбиций. Иногда он мог быть чересчур скучным и чванливым, однако он был героем, который без колебаний заслонял с собой Манхау и защищал его от опасности то Чэньфан увидел в Манхау своего младшего брата, поэтому он так заботился о нем после исчезновения их секты. Он был старшим братом, который хотел помочь Манхао жениться. «Старший брат», — мягко сказал Манхао. Чинфан секунду молчал, а потом медленно поднял глаза на Манхао. Спустя мгновение он заставил себя улыбнуться. «Младший брат, ты так вырос. Я могу больше не тревожиться за тебя. У тебя есть время?» «Как насчет того, чтобы немного выпить?» Манхао кивнула взмахом рукава, приказал ученикам секты Одинокого Меча и кровавого Дямона разойтись. Все они покинули секту и сели в позу лотоса, ожидая его снаружи. В секте Одинокого Меча наступила тишина. Манхао и Чиньфон расположились на горной вершине подле странного камня. Чинфон вытащил кувшин с вином и передал его Манхао. За взглядом Манхао скрывался целый клубок противоречивых эмоций. Он не представлял, как дать ему совет. Поэтому он молча принял кувшин и сделал большой глоток, а алкоголь приятно обжег горло. Это твоя невестка, тихо сказал Ченьфан, посмотрев на камень. Манхау хранил молчание. Когда Ченьфан продолжил, по его щекам побежали слезы. Путь к бессмертию полон трудностей и непредвиденных опасностей, поэтому мы пообещали друг другу, что лучше проведем остаток наших дней вместе. Она сейчас спит, и быть может, уже не проснется в этой жизни. А может проснется, кто знает. А в любом случае я буду здесь, рядом с ней. Таков был наш уговор. Я подвел наставника, я был недостоин его! Чинфан сейчас выглядел как старик. Из его глаз продолжали течь слезы. Он почти никогда не плакал, даже когда его и Шань Лин поймали и вернули в кто. Когда Шань Лин приняла решение уснуть, где-то внутри него появились слезы, но они так и не окропили его щеки. Впервые он по-настоящему заплакал, когда его наставник принял его наказание. Второй раз, когда наставника не стало. В третий раз здесь, перед Манхао, старший брат начал Манхао, но запнулся, не зная, что сказать. Спустя мгновение его глаза блеснули решимостью. Он внезапно поднял руку, на кончике его пальца медленно образовалась капля крови. Когда она окончательно сформировалась, Манхао немного побледнел, а потом вспыхнул искрящийся алый свет. Очень фон от удивления расширились глаза. Поняв, что Манхау собрался сделать, он резко подскочил на ноги. «Младший брат!» сурово прикрикнул он. «Что ты удумал? А ну прекрати!» «Старший брат, я практически ничем не могу тебе помочь, но одно мне под силу – восстановить твою культивацию. С ней твое долголетие возрастет, и тогда ты сможешь больше времени провести со своей возлюбленной». С этими словами он сделал легкое движение пальцем, Кровь его жизни сорвалась с подушечки пальца и растаяла во лбу Чэньфана. Чэньфан задрожал, много лет назад его зарожденную душу повредили, раскололи. Но сейчас, казалось, время начало двигаться вспять. Его зарожденная душа поглотила кровь, ее трещины точно затянулись. В этой крови содержалась не только жизненная сила Манхао, но и частица силы его Вечного Предела. Именно эта сила позволила восстановить культивацию Чэнь фана. Разумеется, у Манхао было совсем немного крови жизни. Если он отдаст слишком много этой крови, находящейся внутри него вечности не станет. Но Чинфан был его старшим братом, связывающих их уз дружбы и всего того, что произошло за долгие годы, было достаточно, чтобы Манхао не колебался ни секунды. Если бы он не отдал свою кровь жизни Чинфану, тогда он не был бы Манхао. Чинфан задрожал, а потом зашел со сильным кровавым кашлем. При этом зарожденная душа внутри него стала выглядеть как новая, а вновь обретя зарожденную душу, его культивация стремительно рванула вверх. Его черные волосы с прыседью вновь стали полностью черными. к нему вернулась молодость и удаль, больше он не выглядел как старик. Теперь он стал мужчиной в самом расцвете сил. Такой Чиньфан куда больше походил на старшего брата из воспоминаний Мэн Хао. изумленно посмотрел на Мэн Хао. «Младший брат, ты...» «В словах нет нужды», – тихо сказал Манхао. «Ты мой старший брат». Чэньфон прикусил язык и спустя какое-то время медленно кивнул. Он поднял кувшин с вином, посмотрел на камень и начал пить. Небо постепенно темнело, со временем на небосводе засияла луна, когда из-за горизонта показались первые рассветные лучи, Манхао вновь заговорил. Они вспомнили о секте Покровителя, обсудили все, что произошло потом в Южном Пределе, поделились своими невероятными приключениями. Когда солнце зависло высоко в небе, Манхао поднялся. «Старший брат, мне пора идти. Если тебе когда-нибудь наскучит это место, ты всегда сможешь найти меня в секте кровавого демона». Чиньфон поначалу молчал, он посмотрел на камень, спящую внутри женщину. «Ты уже совсем большой», — мягко сказал он. «А твой старший брат, наоборот, постарел. Не беспокойся обо мне. Следуй своим путём» а я буду следовать своим. Я останусь с ней до того дня, когда мои глаза закроются в последний раз. Когда наступит этот день, не мог бы ты, пожалуйста, похоронить меня здесь? Так мы вместе сможем встречать рассветы и закаты вечно. Если после этой существует следующая жизнь, я обязательно отыщу это место. Жизнь за жизнью я буду ждать того дня, когда она проснется от сна. Он повернул голову и посмотрел на Манхао. Младший брат... «Береги себя. Твой старший брат мало на что годится. Поэтому я могу лишь молиться, чтобы ты нашел счастье. Я надеюсь, что твой путь приведет тебя к величию». Манхау смотрел на Чуньфана, в его душе разразилась настоящая буря эмоций. В его сердце возникло неподдающееся описанию чувства, которое окончательно убедило его, что он никогда не забудет человека из секты Покровителя, который посвятил свою жизнь поиску Дао. Он никогда не забудет человека, который защитил его, заслонив собой. Он никогда не забудет стоящего перед ним старшего брата, который практически шепотом поведал ему свою историю. «Старший брат, и ты береги себя», – тихо сказал Манхао. Он сложил ладони и низко поклонился, а потом со вздохом развернулся и ушёл. Чэньфан проводил взглядом удаляющийся силуэт Манхао. «Лин Эр, это мой младший брат. В моем сердце он – моя семья». У меня почти никого не осталось, только он и младшая сестра Сюй. Только они, если в тебе еще теплится сознание, давай вместе помолимся, чтобы они обрели счастье. Манхау покинул пределы Секта Одинокого Меча. В момент его появления ученики Секта Одинокого Меча и Кровавого Демона поднялись на ноги. Все они смотрели на Манхау с нескрываемым почтением. Манхау окинул взглядом людей из Секта Одинокого Меча и сказал... Передайте поряде ваших душ и дайте кровавый обед. После этого вы сможете остаться здесь в качестве побочной ветви секты Кровавого Демона. Ваша жизнь вернется в привычное русло, однако нефритовые таблички, древние хроники и наследуемые предметы будут конфискованы сектой Кровавого Демона. Засим в Южном Пределе больше нет секта одинокого Меча, а осталась только побочная ветвь секты Кровавого Демона. Сидящий подле камня мужчина, мой старший брат Чэнь Фан. «Никому не позволь наступать на эту гору! И только попробуйте ослушаться хотя бы одного его приказа!» Ученики секты «Одинокого меча» хором согласились на эти условия. Как только они решили сдаться, они были готовы к чему-то подобному. Ряде их душ и кровавые обеты приняли практики секты кровавого демона, после чего их превратили в духовную табличку, которую передали Хао. Следом из архивов и сокровищниц были изъяты все магические предметы и древние книги и свитки, а также все наследуемые предметы. Наконец, некоторое количество учеников секты Кровавого Демона осталось в секте в качестве постоянного гарнизона. После этого Мэнхао взмахнул рукавом и приказал армии секты Кровавого Демона вновь подняться в небо, и их следующей целью была Секта Золотого Мороза. Что до второй истинной сущности, по поручению Мэнхао она скрылась в неизвестном направлении.